Глава пятая. От кого тебе достались голубые глаза? спросила я, решившись нарушить молчание. Мы уже минут 10 безмолвно бродили по аллее, и это сбивало с толку. От прабабушки. Она была славянкой, косим кивнул. Да, только у тебя такие глаза или ещё у кого-то в семье? Фирузес с этим тоже повезло. Ты считаешь это везением или проклятием, точно? Скажи ты уже, выбрала направление? Я вздохнула, потому что для меня это была больная тема. Да, я очень хотела стать хирургом, но стала врачом общей практики, что помешало воплотить мечту. Мне казалось, наверное, не стоило говорить Касиму, что из-за нашей предстоящей женитьбы мне пришлось выбрать другую специализацию. Отец убедил меня в этом, потому что хирургия слишком долго учится, а мне такое счастье было недоступно. К тому же, чаще всего врачи именно этой специальности вынуждены много времени проводить в больнице и приезжать по первому зову. В общем, образ жизни совсем не подходящий при мирной татарской жене, так что мне пришлось идти на врача общей практики. Я не могла сказать, что сильно сожалею, но всё же часто просила разрешить присутствовать на операциях, потому что меня всё равно влекло в операционную, как будто там было намазано мёдом. Касим всё ещё ждал моего ответа, так что я небрежно пожала плечами. Просто передумала. Я чувствовала, как горит щека под тяжёлым взглядом, но не могла отыскать в себе мужества, чтобы повернуть голову влево и гордо, подняв подбородок, посмотреть в глаза своему жениху. Мне казалось, он тут же считает моё враньё. Поэтому решила, что самым правильным решением будет перевести разговор на более безопасную тему. А ты сразу выбрал профессию? Я рос с уверенностью в том, чем буду заниматься по жизни. Грубо говоря, когда я родился, для меня поставили кресло в компании отца. Чем ты там занимаешься? Ну, то есть, что именно ты делаешь? Курируешь какое-то направление или работаешь как заместитель? Всего понемногу, расплывчато ответил Касим. С какой-то не работой. Но ты её любишь? Люблю. За что? Касим усмехнулся. За разнообразие. Из его слов невозможно было понять хоть что-то. Складывалось впечатление, что он намеренно путал меня, чтобы не давать прямой ответ на вопрос, но я не собиралась выяснять и допрашивать его. Только поёжилось ещё раз от неуютного чувства, которое испытывала рядом с ним. Замёрзла. Нет, всё хорошо. Мы снова шли в молчании. Я рассматривала жёлтую листву, которую подхватывал ветер и кружил по аллее, укладывая на гладь реки. не заметила, как каблук застрял в трещине асфальта, а панилей это уже когда сделала следующий шаг и начала заваливаться вперёд. Меня подхватили крепкие руки, а уже в следующее мгновение в нос ударил мускусный запах, и я оказалась прижата к мощному телу. Я не осознавала, что происходит за грохотом сердца, даже не могла расслышать окружающие нас звуки. Всё как будто затихло и замерло с тихим "ох", когда я оказалась в объятиях своего жениха. Наши взгляды встретились. Мой испуганный и его серьёзный. В нём плескались тысячи эмоций, но самое главное, которое мне удавалось рассмотреть в тусклом свете фонаря, это жажда, желание, которое я видела в десятках пар мужских глаз обладать, присвоить, попробовать. Меня ужасили такие взгляды, а увидев идентичные в глазах Касима, я почувствовала, как по позвоночнику пробегает холодок. В этом взгляде была жестокость, смешанная с пухотью, и мне внезапно захотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят, подальше от обещаний, которые таились в дне бездонных глаз. "Отпусти её", услышала позади себя голос брата и попыталась отшатнуться от Касима, но он удерживал достаточно крепко, теперь уже глядя через моё плечо. "Пусти мою сестру", голос и милый раздался ближе. У неё каблук застрял в асфальте. констатировал Касим спокойным голосом. Он не оправдывался, не объяснял, почему касается меня, и не пытался отстраниться. Просто всё так же крепко удерживал меня за талию. Я упёрлась руками в его грудь, пытаясь оттолкнуть. Благодаре тебе, она уже обрела равновесие, прорычал он. Теперь можешь отойти. Касим усмехнулся уголком рта и, отпустив меня, резко присел. Я почувствовала его руку на лодыжке, и тело затрясло сильнее. Я сам ревкнул и миль, но Касим даже не удостоил его взглядом. Просто потянул мою ногу вверх, пока каблук не освободился из разлома, провёл большим пальцем по коже над кромкой ботильона, заставив меня застыть от совершенно незнакомых ощущений. Я чувствовала, как горят мои щёки, и мне самой хотелось провалиться в эту трещину и исчезнуть, только бы не пришлось смотреть в глаза своему жениху. Я наконец поняла, почему так боялась его. Он на самом деле сильно пугал этой холодностью в глазах, тем, что делал так, как считал нужным, наплевав на обстоятельства и просьбы. Вот и с этим злощастным каблуком поступил так, как подсказали ему собственные желания, совершенно вопреки здравому смыслу и традициям. Создавалось впечатление, что он постоянно ломает шаблоны и пренебрегает условностями в угоду своей цели. «Спасибо», – выдавила из себя, когда Таймазов выпрямился, и снова посмотрел прямо на меня. Я тут же отвела взгляд в сторону. Взглянула на Эмиля. Мой брат стоял в шаге от нас, сжимая руки в кулаки. На его челюсти игры лежал в оке, а сам он прожигал Касима тяжёлым взглядом. Выглядело это даже немного сюрреалистично. Как будто танцор пытается соперничать с боксёром-тяжеловесом. М тоже вырос не маленьким, уже давно занимался спортом и мог постоять за себя и свою семью, но рядом с Касимом он казался мальчишкой. Да, отважным, готовым защитить честь сестры, но мальчишкой, коим по сути и являлся. При этом Касим оставался таким спокойным, уверенным в себе, каждое движение казалось выверенным, чётким, отработанным. Если им представлялся мне доким торнадо, сеющим хаос, то Касим чем-то тяжёлым и основательным, таким, что за один чёткий удар способен убить противника. Я тяжело вздохнула, когда поняла, что невольно начала сравнивать своего брата с женихом, как будто они должны были вступить в схватку. Алсу поехали, резко произнёс Эмиль и, взяв меня под локоть, попытался оттащить от Касима. Но тот перехватил запястье Эмиля и посмотрел на него так, что, будь я на его месте, уже съёжилась бы под таким взглядом. Но мой брат задрал подбородок и послал таймазово уничтожающий взгляд. «Ты пересёк черту!» «Я не дал ей упасть!» «В следующий раз дело это другим способом!» – процедил Эмиль сквозь зубы. И я почувствовала гордость за брата. Было видно, что весовые категории разные, а он всё равно отстаивал мою честь. Возможно, мне показалось, но когда Касим кивнул на слова Эма, в его взгляде сквозило уважение к взорвавшемуся юнцу. Дай на минуту. Не прикасайся, не стану. Эмиль сделал пару шагов в сторону, но продолжал сверлить нас взглядом. Я подарила брату лёгкую благодарную улыбку и перевела взгляд на жениха. Касим тоже немного отошёл от меня, наконец покидая моё личное пространство и давая мне возможность вдыхать не только его запах, но и свежий воздух. Как ты? Хорошо, спасибо, ответила я, снова отводя взгляд от давящего взгляда Касима. Я бы хотела ещё увидеться до никаха. Я молчала, потому что не знала, что ответить. Не могу сказать, что у меня возникло желание встретиться с ним ещё раз. С никахом и свадьбой я уже смирилась, а с тем, что мне придётся видеться с Касимом до свадьбы нет. Таймозов молчал, видимо, в ожидании моего ответа, но не получил его. Хорошего вечера, Алсу, и до встречи. Он резко развернулся и пошагал вдоль аллеи, а я провожала взглядом его тяжёлую поступь. Уверенная походка, гордая осанка, никаких хаотичных движений или неуверенных шагов. Касим был преисполнен чувства собственного достоинства, и это тоже давило на меня, потому что я была совсем не такой, потому что не привыкла к тому ощущению власти и покровительства, которым он щедро окутывал меня, как паук сетью. Он мне не нравится, произнёс Эмиль, вставая слева от меня. Я не повернулась, провожая взглядом крупную фигуру своего жениха. От него веет криминалом, и даже не знаю, как описать. Есть в нём что-то такое, что настораживает. А тебя, Эмиль, я не хочу за него замуж, произнесла они громко. Я его боюсь. Может, с этим ещё можно что-то сделать? Вряд ли. Ты же знаешь отца. Мы попробуем что-нибудь придумать. Он обнял меня за плечи одной рукой. «Да ни каха ещё три недели, так что немного времени у нас есть. Разве что только сбежать. Но это позор на всю семью». «Перестань думать о семье, Алсу. У тебя, к счастью, нет сестёр, а мы с Каримом можем жениться и на девчонках не нашей веры. Отец выгонит вас из дома. Значит, сейчас самое время готовить себе поле для отступления. Потому что я не могу отдать тебя в руки тому, кто кажется мне монстром». Я лучше останусь без копейки в кармане и буду зарабатывать разгрузкой вагонов по ночам, чем смотреть, как ты угасаешь. А я не могу пожертвовать братьями. Я повернулась, чтобы посмотреть на мужественный профиль брата. Он их мыльнулса, и я немного расслабилась. Ирония и наглость, свойственные моему брату, вернулись, даря мне ощущение, что всё осталось по-прежнему. Пока что. Ты брось, разве это жертва? Это приключение. Восторженно произнёс эм и прижав меня к своему боку сквозь платок поцеловал висок. Поехали домой. А что делать со всем этим, придумаем позже. Я ехала в машине, сжимая в руках сумочку и думала о том, что всё же не смогу пойти против семьи. Если отец принял такое решение, значит оно единственное правильное, и я никогда не посмею восстать против своей семьи, а тем более навредить своим братьям. Но, кажется, у Имили на этот счёт было совсем другое мнение.